«У меня такое чувство, будто вы не желаете моего вступления в ваш род. негромко протянула Эвелина. «Почему? Ранее вы, напротив, всячески подталкивали меня к этому. А ты этого хочешь?» По непроницаемым светлым глазам императора было невозможно понять, о чем он думает на самом деле. Пройти через немыслимую боль, которая заставит тебя забыть свое прошлое, своих родителей и даже собственное имя? Вы вновь отговариваете меня? Я просто не могу понять. Император встал и задумчиво прошелся по комнате. Если ты действительно собираешься пройти через ритуал очищения, то я, конечно, не буду мешать тебе. «Да и не имею права. Но почему в таком случае ты продолжаешь лелеять надежду на побег? Как-то не согласуется это с твоим желанием?» «Ну, почему же?» Евелина позволила себе небольшую улыбку. «Вполне согласуется. Если в итоге ритуала я забуду все свое прошлое, то чем это отличается от обыкновенной смерти. Какая мне тогда будет разница, что вы делаете со мной? Тогда ты выбрала на редкость мучительный способ для самоубийства. Император с непонятной злостью резко поставил на стол недопитый бокал, который, не удержавшись, опрокинулся, и рубиновая жидкость лениво закапала на светлый ковер. Но Дэмиэн, не обращая на это ни малейшего внимания, продолжил. «Ты хочешь знать, в чем заключается ритуал? Изволь!» «Со стороны все выглядит очень легко и просто. В специально отведенное для обряда помещение входит человек. В моем присутствии он четко и ясно говорит о своем желании вступить в пятый род. И через минуту-две...» Его выводят прочь, пускающего слюни и несмышленного, словно новорожденного младенца. Потом все стандартно — обучение чтению, письму, ритуал и имя наречения. Грубо говоря, он словно заново рождается. Дэмиен сделал паузу. что-то пристально разглядывая над головой девушки. Когда он вновь начал говорить, его голос звучал на удивление глухо и безжизненно. «Самое интересное с человеком происходит в те две минуты, которые он проводит наедине со мной. Я знаю, тебе сильно досталось после схватки с пиратами на твоем родном острове. Но испытание, через которое ты прошла по воле младшей богини, ничто по сравнению с ритуалом очищения. Помножь ту пережитую боль в десятки, нет, в сотни раз. Тогда, может быть, получишь слабое представление о сути обряда. Когда каждый миг превращается в вечность, наполненную болью, Когда боль составляет все твое существование, когда больно не только дышать или думать, жить, словно с тебя медленно сдирают кожу и обнаженную рану заливают жидким металлом.